Глава четырнадцатая Когда Дронго и Кружков вышли из дома, было уже около десяти часов вечера. Кружков мрачно плелся за своим наставником. «Не понимаю», — ворчал он, — «почему вы ему верите? Почему вы считаете, что он сказал правду? А если он соврал и теперь сбежит?» «Это не в его интересах», — возразил Дронго. Когда Алик понял, что теряет деньги, то решил сдать викинга. Он вообще правильно рассудил, что Викинг все равно его заподозрит. Я видел, как он нервничал в клубе, был просто сам не свой. Я еще тогда подумал, что он напрасно он так переживает. А сейчас я понимаю, что он переживал не потому, что сдал карлика, а потому, что его мог увидеть в нашей компании Викинг. А это с утенера было совсем ни к чему. Поэтому он так быстро сбежал и прискакал сюда, чтобы забрать деньги. Вы уверены, что он сказал вам правду? Сегодня проверим. Хотя я думаю, Викинг ещё не вернулся домой. Если он был в клубе, то сейчас возвращаться домой ему ещё рано. Нужно брать его под утро. Поехали в клуб, проверим, что там происходит. Сидевший в машине Назаров с ужасом смотрел, как они подходят к машине. Вы его нашли? осторожно спросил Андрунга. Поехали, сказал Андрунгу водителю, не отвечая на вопрос Назарова. Я только когда машина отъехала от дома, негромко произнёс. Мы с ним поговорили. мы приехали в клуб, когда Гордейев и Деманис заканчивали просмотр видеоплёнки. Вроде фашист в адронга следователь устало кивнул ему, продолжая своё занятие. После того, как мы взяли карлика из зала, вышли пять человек. Сказала, указывая на экран телевизора: "Две женщины, они не в счёт, один бизнесмен, сейчас вы его видите. У него манера карточного шулера". Он перемотал плёнку, и на экране показался бизнесмен, который всё время воровато оглядывался и поправлял брюки. Ещё один непонятный тип, сказал Гордеев, второй клиента. Этот был среднего роста и чуть сутулился. На нём были джинсы и поношенный пуловер. Было вообще непонятно, как его впустили в клуб. И ещё один, наверное, спортсмен, сказал Гордеев, когда на экране возник третий. Дронка вдруг дрогнул. Мимо камеры проходил высокий мужчина с заплетёнными в длинную косичку чёрными волосами. На нём был тёмный костюм и тёмная рубашка без галстука. Неизвестный улыбнулся охранникам, видимо, перебрасываясь с ними шутками. Мы сейчас устанавливаем именно каждого, пояснил Гордеев. Я думаю, что нужно проверить первых двух. Третий из артека, спортсмен или бывший спортсмен, наверное, пришёл сюда, чтобы устроиться с телохранителем. Ошечённый Азаров смотрел на экран телевизора. Я его видел, неожиданно сказал он. Этот человек несколько раз разговаривал с Аликом и с Машей. Кажется, он действительно спортсмен. Ну вот видите, Возмахнул рукой Гордеев, собираясь перемотать пленку. И в этот момент Дронго остановил его. «Подождите», — попросил он, — «остановите кадр». Удивленный Гордеев оставил изображение незнакомца и посмотрел на Дронго. «Господин Назаров», — обратился Дронго к вице-президенту, — «пожалуйста, подождите в другой комнате. У меня конфиденциальный разговор с Игорем Валентиновичем». «Конечно», — кивнул Назаров и вышел из комнаты. «Мне тоже выйти?» Спросил Вейдеманис. «Нет, останься». Дронго подошел к экрану телевизора и взглянул на Гордеева. «Это не спортсмен», сказал он, не сомневаясь, что у него будут документы на другое имя. Он сделал себе пластическую операцию и наверняка позаботился о документах. Пластическая операция может изменить лицо. Но нельзя поменять рост, плечи, осанку. Это все остается с человеком, как и его дурные привычки. Посмотрите внимательно, Игорь Валентинович. Вы видите перед собой викинга. Не может быть, ахнул Гордеев. Он же объявлен в розыск. И у нас были сведения из Греции, что он там погиб. Жив и здоров, сказал Дронго, глядя на экран. И весь какой наглый. Остался в Москве и ничего не боится. Но отпечатки пальцев не переделать. Значит, его можно было вычислить. Он бежал из бутырки с тремя другими заключенными, вспомнил Гордеев. Тогда официально объявили в розыск только трёх сбежавших, чтобы никто не знал о викинге, но милиция получила ориентировки на его задержание. Однако взять его не сумели. Вот он и он остался в городе. Мрачный закончил Дронга: "Я много думал об этом деле, ведь киллеры точно знали, что телохранителя в машине не будет. Что с Разуманяном будет только водитель. Зачем нужно было стрелять по машине, если Разуманян уже вышел из неё?" Ответ мог быть только один. Стрелявшему было все равно, кто сидит в машине – дети или женщины. Его это не волновало. Ему важно было отработать заказ. Ни один киллер на такое не пойдет, хотя бы из уважения к себе. Зачем стрелять в детей? Но Викинг не такой. Для него никогда не существовало никаких моральных запретов. Посмотрите, какую команду он себе подобрал. Бывший угонщик Шмелев и психически неполноценный карлик. Ему были нужны помощники, а не партнеры. Викенг. Не сомневаясь, что это он приказал карлику открыть огонь под машине Розуманяна. «Вы понимаете, что говорите?» Возволнованно перебил его в Гордеях. «Если это викинг, его нужно брать сегодня», закончил мысль следователя Дронго. «Причем быстро и без лишних людей. Иначе он уйдет. Человек, сумевший выйти из бутырки, сразу поймет, что его ждет засада. И тогда мы его долго не найдем. Он видел сегодня, как мы брали карлика, и понимает, что следующим может оказаться он. Значит, у нас есть только сегодняшняя ночь. Мы обязаны взять Викинга до утра. Он помолчал и затем добавил: "Завтра или послезавтра Москва возвращается Арзуманян. И если мы не арестуем Викинга до его приезда, то Арзуманян может быть принять собственное расследование. Он не сумеет найти Викинга, но если даже каким-то чудом на него выйдет, то будет убит. Слишком неравные силы. Сломлённый горем несчастный человек и профессиональный убийца, сделавший смерть своей прибыльной работы". Мы должны взять Викинга сегодня. Вы знаете, где его найти? Тихо спросил Гордеев. Да, кивнул Дронга. Я думаю, будет правильно, если мы поедем туда часа через 2. Вы, я и мой друг Эдгар. Никто больше не должен об этом знать. Мы его возьмём сами. Нет, так нельзя, сразу возразил Гордеев. Вы меня извините, я вас очень уважаю, и то, что вы смогли так быстро вычислить Викинга, делает вам честь. Но вам нельзя его задерживать. Он может оказать вооружённое сопротивление, и тогда я мечтаю, чтобы он оказал нам сопротивление. Улыбнулся Дронга. Я просто мечтаю об этом. Гордеев посмотрел на Ведыманиса, затем снова на Дронга и начал понимать. Вы не хотите его брать живым? произнёс старший следователь. Вы хотите его застрелить? Во всяком случае, я не стану церемониться, если он откроет огонь. Я не могу Не имею права вам это позволить, возразил Гордеев. Иначе вы сами станете убийцами. Я не могу поехать с вами на задержание. Это неправильно, незаконно. Господин Гордеев. Трунгов впервые обратился к старшему следователю именно так. Неужели вы не понимаете, что происходит? Этот бандит сколотил группу преступников и принимает заказы на убийства. Не сомневаюсь, что смерть Лунко тоже на его совести. По данным МВД его нет в живых, и поэтому никто его не ищет. И даже если будут найдены его отпечатки пальцев, то и тогда их не смогут идентифицировать, так как их уже нет в базе данных компьютеров МВД и ФСБ. Он не просто убийца, он садист и насильник. И я собираюсь его наказать. Я могу дать вам слово, что не стану стрелять в него первым, но позволить милиции снова упустить его я не могу. Считайте, что это моё дело. Гордеев молчал. "Он, какно так переживаете". Ставил Гайдаманис Я бывший офицер Первого главного управления КГБ СССР, а мой друг профессиональный эксперт, которого знают и в прокуратуре, и в МВД. Никто не упрекнёт вас, что именно мы выехали на задержание преступника. В конце концов, мы узнали о нём только сейчас и не могли позвонить в милицию, горько усмехнулся Гордеев. Да мне голову оторвут. Вы же понимаете, что так нельзя. Хорошо. Неожиданно согласился Дронга. В таком случае мой друг останется с вами. В руках Дронга появилось оружие. Будем считать, что он угрожал вам пистолетом и вынудил вас остаться в клубе, а я поеду один. Уберите оружие, попросил Гордей. И не нужно обращаться ко мне так официально. Вы же знаете, как я вас уважаю. Вы меня убедили. Я поеду с вами. Как-нибудь сумею объясниться с начальством. Но если мы его упустим, меня выгонят из прокуратуры. не упустим, сказал Дронга. Мы его возьмём. Он прекрасно стреляет. напомнил Гордейев. Нужно быть очень осторожными. Вейдеман неожиданно улыбнулся. Почему вы улыбаетесь? не понял старший следователь. Я не знаю, как стреляет викинг, пояснил Эдгар. Но боюсь, что если начнётся соревнование, исход будет не в его пользу. Почему? Дронга Мастер спорта по стрельбе пояснил Ведиманис: "Он брал призовые места на соревнованиях. Я тоже неплохо стреляю, но мне до него далеко. У вашего викинга не будет шансов". Зронга молчал. Он вспомнил жену и детей Рузманяна, которых видел на фотографии. "Вы нашли сутенёра? Что он вам сказал?" спросил Гордеев. "Ничего", ответил Зронга. "Я его не нашёл". И случайно по дороге узнали адрес викинга. Глубнул сы гордейев. Мне кажется, что мои неприятности начинают расти как снежный ком. Напротив. Раздел Дронга, вы раскройте несколько убийств, нападение на машину Разуманяна, убийство Лунько. Разве это плохо? А вычислить такого бандита, как Викинг, вам за это полагается как минимум орден. Мы же с моим другом не будем утверждать обратное. «Это под вашим руководством было проведено расследование, и именно вы нашли бандита, которого правоохранительные органы считают погибшим. А разве этого мало?» «Не льстите», – строго заметил Гордеев и улыбнулся. «Вы умеете убеждать. Можно я задам вам еще один вопрос, прежде чем мы позовем Назарова и вернемся к нему в офис?» «Какой вопрос?» «Неужели вы все свои дела вот так пропускаете через сердце? Или в этом есть нечто личное?» Вы обеспеченный человек, и гнорар для вас не имеет большого значения. Но почему вы так упорно хотите лично взять викинга? Может, потому что Разуманян Бакинец, ваш бывший земляк, долго долго молчал. Потом сказал: "Был такой римский император Адриан. Он часто говорил: "Я чувствую свою ответственность за всю красоту мира". Когда я увидел фотографии семьи Разуманяна, я понял, что обязан найти и наказать мерзавцев. «Я ответил на ваш вопрос?» «Да», – кивнул Гордеев, поднимаясь со стула. Он посмотрел на Дронго и то ли в шутку, то ли всерьез сказал. «Если меня выгонят из прокуратуры, я приду к вам, помощником. Возьмете?» Дронго вглянул на Ведеманец и улыбнулся. «Надеюсь, что до этого не дойдет. Спасибо, Игорь Валентинович. Для вас я просто Игорь». Гордеев забрал кассеты, позвал сотрудников милиции, чтобы отпечатать нужные документы. Назаров терпеливо ждал в коридоре. Затем они поехали в офис нефтяной компании, где уже работали эксперты. Дронго, сидя на стуле в приёмной, вспомнил, наконец, о Джил и, не годуя на себя за многочасовое молчание, позвонил ей. Она сразу взяла трубку. "Спасибо, что позвонил", сказала Джил. "Я не хотела тебя беспокоить, ведь ты так занят, но столько часов, кажется, ты был прав. Я тебе только мешаю. Может, мне улететь завтра утром?" У меня билет на послезавтра. Она не жаловалась, но он чувствовал, что она очень расстроена. Мы поменяем билет, тихо сказал Дронга. Останешься ещё на 3 дня. О, святая Мария, воскликнула Джил. Неужели ты ничего не понял? У меня очень важные дела, и я должна вернуться уже послезавтра утром. Я могу улететь раньше, но не часом позже. Значит, завтра мы будем вместе. Он очень хотел в это верить. Надеюсь, иначе было бы обидно. «Первые два дня ты уделял мне не слишком много внимания. Или ты так не считаешь?» «Только не нападай на меня сейчас», — попросил он. «Я приеду поздно. Ложись спать и не жди меня. Даже если ты приедешь утром, я буду тебя ждать», — возразила она. «Я приготовлю тебе ужин». «Хорошо», — согласился он, не спрашивая, что именно он собирается готовить. «Приготовь». Он убрал аппарат. Сидевший рядом в Эдемане смолчал. «Эдгар». неожиданно попросил Дронго, глядя перед собой. «Если со мной что-нибудь случится, отправь Джилл в Италию и помоги ей. Ты мне обещаешь?» «Мне не нравится твое настроение», заметил Вейдеманис. «Откуда такая меланхолия? Тебя ждет молодая, красивая женщина, которая в тебя влюблена. Может, Кордеев прав? Не нужно все принимать так близко к сердцу. Поезжай домой, а мы вызовем ОМОН». «Тебе не стыдно?» Спросил Дронга: "Ты знаешь, мне столько лет. Я могу уехать в такой момент? Не нужно говорить гадости". Вздохнул Ведиманис: "Я, между прочим, старше тебя. Так что это ты будешь меня хранить. А лет через 100 или 200 и будете носить цветы на мою могилку у месте Джил. К тому времени вы состаритесь, и ты наконец поймёшь, какое сокровище было рядом с тобой". В семье Ведиманиса раскол произошёл много лет назад. жена бросила его, оставив с маленькой дочерью, и он об этом всегда помнил. "Ну ладно", сказал Дронга, положив руку ему на колено. "Я неудачно пошутил. Будем живы оба. Только учти, нужно быть готовым к любой неожиданности. У него может быть собственная охрана". "Пройдёмся", серьёзно ответил Вейдыманис. "Не в первый раз". Примерно через полтора часа тело Симена Флейшера унесли, и эксперты начали собираться. Гордей вышел в приёмную. Когда мы едем? спросил он. Уже должны выезжать. Взглянул на часы Дронга. Нас повезёт Крушков, если вы не возражаете. Извини, я забыл, что мы перешли на ты. Не возражаю, кивнул Гордеев. Но у меня нет оружия. Мы все вооружены, пояснил Дронга. У Крушкова есть пистолет и в багажнике винтовка. Он уступит вам своё оружие. Надеюсь, что всё оружие зарегистрировано и оформлено по закону? спросил Гордеев. Конечно. Ответил Дронга. Неужели мы стали бы так глупо подставляться, пользуясь незаконным оружием? Они разместились в машине Крушково. Дронга рядом с Леонидом, а на заднем сиденье Игорь Гордеев и Эдгар Вейдеманис. Поехали, скомандовал Дронга. Лёня, отдай свой пистолет следователю, только не выходи из машины, когда прибудем на место.